Глава 12. Может, сегодня мне стоит остаться дома, признала Рензеве завивая волосы. Одна упорно отказывалась поддаваться, безжизненно падая вниз, словно вздутый воздушный шарик. Сейчас Рен стояла в ванной комнате, уставившись на своё отражение в зеркальном шкафчике, она только что вышла из душа и уже успела надеть чёрную кружевную рубашку, которую купила год назад, специально для того, чтобы выйти в ней куда-нибудь в люди. В последнее время Ран редко выбиралась из дома, так что одно уже то, что она сделала макияж, а не просто намазала губы бальзамом. Говорила о том, каким значимым был этот вечер. Речерт вышел из спальни, Сейчас на нём были не его обычные рубашка и брюки, а серые пижамные штаны и старая футболка. Он взъерошил светло-песочные волосы и покачал головой. "Ну нет", сказал он. "Рэн, тебе нужно хоть разок выйти развеяться и подумать о чём-то, кроме работы. Ты заслужил и немного расслабиться, понимаешь?" "Знаю. Но меня всё равно будут спрашивать о работе." Все вечно хотят услышать кровавые подробности, особенно после того, как опрокинуть несколько мартини, ответила Рэн, взбив уже готовые лок, она принялась завивать следующую порцию волос. И особенно мои друзья. Но ты ведь уже оделась и прихорошилась. что ты теперь зря старалась, что ли? Я могу просто красиво ходить по дому. Кто сказал, что романтика мертва? Может, я теперь так всегда в свободное время делать буду, заулыбалась Рэн, пожимая плечами. Конечно. Я всегда говорил. Моя жена каждый день должна наносить вечерний макияж. Только так я буду счастлив. Я догадывалась. Речурт наклонился вперёд, и в зеркале за отражение его лица. Ты не можешь пропустить день рождения Линси. Рен закатила глаза. Ладно, ладно. Я поняла. Она отложила в сторону щипцы для завивки и хорошенько встряхнула волосами. В Бреннан Рэн заходила в спешке. Она опаздывала. Окинов взглядом зелёный ресторанный дворик, ещё взглядом друзей, и вскоре заметила их в толпе. Они весело смеялись, наслаждаясь луизианскими морепродуктами. Линси, Дебби и Джен сидели на круглом диване А Мариса напротив в коралловом розовом кресле. Вскоре они уже заметили её и бешено замахали, привлекая внимание. Линси тут же пролила на платье Дебби свой напиток, воцарялся привычный хаос. Простите, что опоздала. Я бы придумала оправдание, но думаю, что вы уже достаточно хорошо меня знаете, сказала Рен, садясь рядом с Мариссой. Все дружно рассмеялись. Ленси с улыбкой подтолкнула крен бокал бакарди с колой, украшенный долькой лайма, и жестом потребовала поднять бокал. Это был любимый коктейль Рен, и единственный, которым она будет наслаждаться сегодня вечером, поскольку судмедэксперт всегда должен быть на связи. "Да было бы за что извиняться. Я так рада, что ты смогла выбраться". Рен чокнулась с Ленси бокалами и улыбнулась в ответ. Крем глаза оценив раскинувшиеся перед ней разнообразие закусок. Дейби кивнул на устрицы, красиво разложенные на тарелке, стоящей прямо перед Рэн. Непременно попробуй, они тебя буквально убьют. Вот настолько они хороши. Так ты сможешь определить причину своей собственной смерти и вывести карьеру на новый уровень. Столик взорвался слегка нетрезвым смехом. Иран не смогла сдержать улыбки. Никогда не откажусь от возможности стать лучше. И что же делает эти устрицы такими смертельными? Это устрицы-жем, сказала Дебби с преувеличенным французским акцентом. С крошкой из кукурузного хлеба, добавила Дженна, закидывая в рот одну. Ни слова больше. Рен немедленно отправила в рот порцию и осознала, что её подруги не преувеличивали устрицы в креольской томатной подливке, да ещё и с крошкой из кукурузного хлеба это устрицы, ради которых она готова была бросить речь на весь вечер. Боже. Они ведь ещё лучше, чем ты их описывала, выдохнула Рен, отпивая своего бокала. Подруги обсудили работу, детей и возлюбленных, немного посплетничали. Это было приятно. Когда тарелки и бокалы опустели, Ленси подняла руку вверх, словно школьница на уроке. Мариса Игрьевна на нее указала, и по столу прокатилась очередная волна смеха. "Да, Ленси?" спросила Мариса, отсмеявшись. "Я хочу сходить к гадалке. Ну, пожалуйста". Ленси сложила руки в умоляющем жесте. "Ну, конечно", кивнула ей, забирая свою карточку со счёта лежащего в центре стола. Джанна сделала то же самое, улучив момент, чтобы быстро выплеснуть остатки белого вина. Пошли. я хочу узнать, сколько лет осталось моей свекрови. «Дженна! какая ты ужасная, немного громче обычного возмутилась Ленси. Джанна с усмешкой пожала плечами. Я шучу только наполовину. Рэн рассмеялась, поднимаясь на ноги, и подхватывая со стола свою сумочку-клатч. Я в деле. Доктор Мюллер, я не ослышалась? Вы желаете, и, смею заметить, даже рады поучаствовать в подобной ерунде? Подразнила ее Мориса, картинно приложив руку к сердцу и схватив Рэн за плечо. «Пойдемте в на дня чашки. Это всего в нескольких минутах отсюда, решила Дебби, открывая что-то в своем телефоне. Затем она повернула его так, чтобы все увидели восторженные отзывы об одной из самых старых и уважаемых магических лавочек в Новом Орлеане. На дне чашки подхватили остальные его нисон. Прогулка была недолгой. Вечерний воздух морозным, они спустились по Конте-стрит, перешли на Шартер-авеню. Рен ходила этим маршрутом сотни раз. Но каждый раз приходила в восторг от города, и особенно по ночам. Фонари отбрасывали на тротуар тень, и те напоминали рваные силуэты древних ло, вызванных в реальность жрицами вуду. Ночью Новый Орлеан окутывала уютная жуть. Пышные папоротники, и висячие растения свешивались с балконов словно ленты, прекрасно дополняя замысловатые железные ограды которыми так славился французский квартал. Эстранса Рэн вышла только когда они достигли входной двери на дне чашки, и ее подруги взволнованно загалдели. Здравствуйте. Полагаю, мы все хотим по десятиминутному гаданию, пожалуйста. Ленси взмахнула рукой, указывая на подруг, эти согласно закивали. Мужчина за стойкой улыбнулся и выпрямился. Прекрасно вы хотите, чтобы вам погадали на чайном листе, таро или по ладони? Аленси повернулась к группе. Что думаете, дамы? Думаю, я хочу таро, ответила Ренн первый. Больше всего она знакома именно с этим видом гадания. И пусть даже она считала себя скептиком, что-то такое в картах таро казалось ей более мистическим. Даже если это всё полная ерунда. Рэн всё равно наслаждалась процессом, хотя бы ради артистизма и театральности. "Таро для всех, пожалуйста", объявила Линси. Рен опустилась в одно из чёрных кресел, расположенных в зоне ожидания, и положила сумочку-клатч перед собой на стол. На столешнице был выгравирован поражающего воображение зодиакальный круг. "Кто-нибудь хочет выпить чаю, пока мы ждём?" Деби принялась изучать широкий выбор вкусов, и Рэн проследила за ее взглядом. На торговых полках располагались десятки разнообразных чайных смесей, а кроме них различные метафизические товары, которые обещали создать подходящее настроение для любого, кто хочет отправиться в более мистическую реальность. Вообще, чай звучит здорово. Что думаешь взять? Рэн обратилась к названию и составу и очень быстро ощутила, как у нее кружится голова от обилия выбора и вкусовых сочетаний. "Не могу выбрать между монашеской смесью и вечеринкой в Букингемском дворце", ответила Дебби, слегка хихикая. "О, определенно, вечеринка в Букингемском дворце. Название что надо", решила Рэн, отыскав чай в списке. "И вообще, жасмин лепестки василька, красота какая. Как от такого отказаться? Деби кивнула и вновь отправилась к стойке. Не успела она вернуться, как из задней части магазинчика вышла красивая пожилая женщина. Волосы у нее были туго стянуты на затылке, а скулы могли бы посоперничать со скулами самого Боуи. Рядом с ней возник мужчина средних лет. Глаза у него были добрые, Лицо чисто выбрито, а голову венчали буйные светлые кудри. Добрый вечер. Я Мартина. Мы можем принимать по двое за раз, объяснила статная женщина. Одна из вас может пойти со мной, а другая с Лео. Она жестом указала на мужчину рядом с собой, а затем приглашающе протянула руку. Линдзи вскочила на ноги, таща за собой Рэн. Пойдёмте, а то она уснёт. Это первый раз за многие месяцы, когда ей удалось вытащить из дома без того, чтобы кто-нибудь умер. Мой чай, запротестовала Рэн. Тут подбежала Дебби и сунула ей в руки чашку с чаем. Я об этом позаботилась, подмигнула она, И Рэн поджала губы. Но «Ну, спасибо, подруга, протянула она и встала на ноги, сдаваясь. Мартина легонько коснулась ее руки, показывая куда надо идти, и они прошли по небольшому коридору, завернув за дверь справа. Внутри стоял черный стол с маленькой зеленой лампой, похожей на старинный канделябр. Над столом на стене висело большое зеркало в золотой оправе, а в самом центре лежала стопка карт Таро. Пожалуйста, усаживайся поудобнее. Мартина улыбнулась. И помогла Рену строиться за столом. Хочешь, я сделаю аудиозапись нашего сеанса, чтобы можно было взять её с собой, когда мы закончим. Спасибо. Это было бы замечательно. Рэн сидела, придвинув стул к столу и слушала лёгкую музыку в стиле спа, тихо играющую на заднем плане. Она наклонилась вперёд, Чтобы полюбоваться замысловатым рисунком на рубашке лежащей перед ней колоды, Мартина тихонько улыбнулась сама себе и осторожно потянулась к картам. Красивые, правда? Они очень старые. Мне их передала бабушка. Эти карты таят в себе долгую историю. Мартина ненадолго замолчала, а затем взглянула Рен в глаза какое то время они смотрели друг на друга, а затем Мартина отложила карты в сторону. Не против, если я сначала погадаю по ладони. Похоже, ей очень хотелось это сделать. Так что Рен молча кивнула. Как бы скептически она не относилась к тому, что линии на ее руке могут о чем то поведать, ей было слишком любопытно, чтобы просто так отказаться. Мартина взяла её руку в свою и перевернула, изучая ладонь, осторожно растягивая пальцами кожу, чтобы получше рассмотреть линии. "Видишь эту линию, похожую на кольцо?" спросила она, проводя пальцем по маленькой дугообразной линии под указательным пальцем Рэн. Ей пришлось напрячь глаза, чтобы её разглядеть. "Да, действительно немного похоже на кольцо." Она называется Кольцо Соломона и говорит мне о том, что ты лидер, сильный, независимый и очень умный. Она также говорит мне, что иногда эти черты полностью управляют твоей жизнью. Ты позволяешь работе подавлять творческие порывы, продолжила Мартина. Рэн почувствовала себя уязвимой. Как могла какая-то линия под пальцем всё это рассказать? Мартина усмехнулась, повернув руку Рэн в другую сторону. А эта линия. Она указала на слабую складку, проходящую посередине ладони от основания мизинца до места между указательным и большим пальцами. Эта линия уникальна. Эта линия Семиана. Рэн мало что разглядела. Поэтому перевела взгляд на Мартину, чтобы изучить выражение ее лица. Мартина нахмурилась и положила вторую ладонь поверх руки Рэн, словно в знак утешения. Эта линия говорит мне о том, что тебе трудно смотреть на жизнь абстрактно. Ты видишь только черные и белое, а не серое. Твоя аналитическая натура твоё главное достоинство, но я чувствую, что оно пагубно сказывается на твоей нынешней ситуации. Рены ощутила, как у нее сам собой открывается рот. И что же это за ситуация? Она и сама не могла поверить, что потакает Мартинь. Посмотрим, что скажут мне карты. Спокойно ответила та Передавая Рэн колоду, левой рукой раздели колоду на две стопки. Раздели ее в том месте, где почувствуешь сильное желание это сделать. Рен послушно сделала, как ей сказали. Правда, никакого желания она не ощутила, так что разделила колоду наугад и положила две стопки на стол лицевой стороной вниз. Мартина взяла по одной карте сверху каждой стопки, Перевернув их, и положила на столешницу перед собой. Обе карты лежали к ней лицом: Луна и Верховная Жрица. Мартина слегка накрыла обе карты ладонями и взглянула в лицо Рен. Эти карты обращены ко мне. Или, что более важно, они обращены от тебя. Что меняет их значение? Начала Мартин и перевела взгляд на карты. Луна говорит, что тебе нужно прислушаться к своему внутреннему голосу. Ты получаешь некое послание, но выбираешь его игнорировать. Исходя из того, что мне рассказали твои ладони, я могу предположить, что именно твоя аналитическая натура делает тебя менее восприимчивой к ответам. Ран пока не знала, что об этом думать. Карта Верховной Жрицы. Продолжила Мартина. Это интересно. Эта карта тоже о доверии своей интуиции. Но в твоей ситуации она говорит мне о том, что тебя окружают тайны. Кто-то в твоей жизни сейчас или в прошлом тянул тебя в тайну, которую ты, возможно, не до конца понимаешь. Рен напрягла мозг, пытаясь связать воедино послание и секреты. Но только пришла в еще большее замешательство. Мартина смешала карты вместе и еще раз их перетасовала. затем она протянула стопку Рен и наконец встретилась с ней взглядом. Пожалуйста, вытяни карту из колоды. Голос у нее был мягкий, но в нем чувствовалась скрытая сила. Рен все так же молча вытащила карту из середины колоды и передала ее Мартине, а та перевернула ее на стол. Когда карта опустилась на поверхность, Мартина подняла к лицу руку и прижала указательный палец к губам. Десятка мечей, объявила она и положила палец на карту, изображающую лежащего на животе мужчину, из спины которого торчат 10 длинных мечей. Даже безо всяких объяснений карта навевала страх и вызывала зловещее предчувствие «Предательство!» — Прошептала Мартина, прежде чем поднять глаза на Рен. Он сделал что-то ужасное. Это сильно тронуло Рен. Кто? Кто совершил что-то ужасное? Мартина покачала головой. Ты знаешь, кто? Следуй своей интуиции, посоветовала она, вновь касаясь карт Луны и Верховной Жрицы. Орантере перехватила дыхание. Как? тихо спросила она, слегка наклоняясь вперед. Мартина сглотнула, покачала головой. Ты уже знаешь, как. Тебе известно все, что нужно. Останови его. Какое-то время Они смотрели друг на друга. В голове Рэн роились вопросы, а сердце оглушительно билось в груди. Затем, как по команде, тишину нарушил резкий звук бьющегося фарфора, донесшийся из магазинчика. Рэн скочила на ноги, чуть не опрокинув при этом стул. "Спасибо, Мартина!» — пролепетала она, повернулась и выскочила за дверь в коридор. Когда она оглянулась, Мартина все еще сидела за столом, и руки ее лежали на картах. Как все прошло? Выглядишь так, словно призрака увидела. Так что, полагаю, все прошло просто потрясающе, спросила Дженн, наклоняясь, чтобы собрать осколки разбитой чашки. А у нас тут случилось небольшое происшествие. Рэн чувствовала себя как в тумане. Она схватила со стола свою сумочку-клатч, Всё было просто здорово, но мне нужно идти, торопливо произнесла она. О, нет, тебя что, вызвали на работу? Мариса поднялась на ноги. Как раз в это время Лео вывел Ленси из комнаты. Нет, что? Кто-то умер в мой день рождения? жалобно спросила она. Рэн быстро её обняла. К сожалению, да. солгала она. С днём рождения, дорогая. Всё было очень весело. Я так рада, что выбралась тебя поздравить. Она натянула на лицо улыбку и развернулась, чтобы уйти. Рэн окликнул её голос Мартины. В руках у неё был маленький квадратный конверт. Твоя запись. Рэн резко выдохнула, сделала несколько шагов навстречу, чтобы забрать конверт. Спасибо, Мартина. Уходя, она быстро оглянулась. И Мартина кивнула ей в ответ. Сжав в руках клач, Рен быстрым шагом направилась к машине, отчаянно пытаясь справиться со странным чувством, поселившимся в ее голове. Это все не по-настоящему. Просто удачная догадка. Возможно, она видела ее в газетах или что-то в этом роде. Рен запихнула диск в сумочку и села за руль. Не стоило просто остаться дома. Подумала она. В себя Рен пришла рядом с баром поблизости, где она и остановила машину, не вынимая ключи из зажигания. Краем глаза она заметила идущего по тротуару Лиро. Рен смотрела, как он движется к дверям бара, только один раз ненадолго притормозив, чтобы в последний раз затянуться сигаретой. Он выдохнул дым в холодный ночной воздух. Иран проследила за тем, как ветер закручивает ядовитое облако спиралью. Она почувствовала себя спокойнее, глядя, как дым танцуя растворяется на фоне тёмного неба. Она перевела взгляд обратно на Леруа. тому тоже явно требовалось хоть на секунду отвлечься от тягостных мыслей. "Прости, красавчик", в плечо Леруа врезалась девушка, заставив того споткнуться. Хихикая, она продолжила извиняться, с трудом удерживаясь на высоченных каблуках. Рэн не смогла сдержать смех. Заглушив мотор, она выбралась из машины и зашла в бар вслед за Леруа. Его напарник, детектив Уильям Бруссар, они работали вместе два года, уже расположился на барном стуле и, судя по наполовину опустошенному стакану с алкоголем янтарного цвета, Сидел он тут в течение последних нескольких часов. Привет, мальчики, поприветствовала их Рен, переставляя стул, чтобы сесть рядом. Мюллер, удивлённо увидеть тебя в этой глухомане. Да ещё и в такой час. Тебе разве не пора спать? ответил Леруа, нахально улыбаясь. Ха-ха. Я просто проезжала мимо и увидела тебя у входа. Решила, что не стоит упускать случай. Овилл не отрывал глаз от экрана телевизора, который висел высоко над полками, с заставленными бутылками с алкоголем. Поверить не могу, что это дерьмо только набирает обороты, проговорил он, кивнув на телевизор, по которому передавали местные новости. Алеруа и Рен подняли взгляд на экран. На нем возник мужчина средних лет, у которого брал интервью молодой, нетерпеливый репортер. Мужчина выглядел взволнованным. Руки его беспокойно сжимались в кулаки. "Это все оккультизм. Наше общество наводнили дьявола-поклонники. И пока мы не вернемся к учению Иисуса Христа, еще больше невинных людей принесут жертву тьме", проповедовал мужчина с экрана. На последней фразе он воздел руку в воздух, и репортер с энтузиазмом закивал. Затем показали кадры из другого интервью, с куда более многочисленной группы взволнованных граждан. Одетых в футболки с вызывающими надписями, бейсбольные кепки и джинсовые шорты. Группа неистовствовала, подбадривая друг друга выкриками за спиной человека с микрофоном. Наше сообщество в опасности. Каждый может стать жертвой дьявола, кричал он. И следующими будут наши дети, как вы не понимаете. Эти поборники сатаны заберут их прямо из постели и принесут жертву своему хозяину. Полицейские должны просто собрать всех этих уродов и бросить в болото. Почему добрые жители Орлеанского округа единственные, кто понимает, что это дело рук дьявола поклонников. Репортер, который несколько раз пытался вмешаться, Смог, наконец спросить. Итак, вы считаете, что недавние убийства не являются отдельными случаями, как нам заявляют правоохранительные органы? Толпа неразборчиво закричала в ответ, а их неофициальный представитель яростно закивал. Полиция нам лжёт. Они не хотят, чтобы мы знали, насколько глубоко оккультизм проник в наше сообщество. Это дело рук дьявола. И его последователей запомните мои слова. Леруа усмехнулся и отвернулся от экрана. Мне вот это же, попросил он бармена, указывая на напиток Уиль. Та с улыбкой кивнула, достала из-под барной стойки стеклянный стакан и наполнила его односолодовым скотчем двенадцатилетней выдержки. Ваше здоровье, провозгласил Леруа, поднимая стакан, и Рен изобразила, будто чокается с ним невидимым бокалом. Уилл покачал головой и сделал глоток из своего стакана. Разве эта сатанинская паника не должна была сойти на нет? Они ведут себя так, словно на дворе снова восьмидесятые. И это вполне нормально считать, будто злобные готы совершают изощрённые убийства во славу дьявола. Это должно было случиться, вздохнул Лиро. Уилл приподнял одну бровь. Я обернулся, бросая на него взгляд. Мы что, уже дошли до того момента, где просто смиряемся с полным упадком рационального мышления? Ле слегка пожал плечами, вновь прикладываясь к своему стакану. Ну, вроде того. Он жестом показал на экран. Люди пытаются найти закономерности, которых на самом деле нет, потому что они до смерти напуганы. Они не могут просто смириться с тем, что в любой момент их может схватить абсолютно вменяемый на вид психопат, поэтому они и придумывают эту чушь. Ненавижу, когда в твоих словах есть смысл. Уилл покачал головой и откинулся на спинку стула. Проблема в том, что они смещают фокус. Вместо того, чтобы искать одинокого, живущего в подвале засранца, ответственного за эти убийства, Они призывают людей нападать на любого попавшегося парня в футболке с металликой. Ага. А новостные каналы представляют им замечательную платформу для всего этого дерьма. Ух. Не могу больше об этом думать. Уилл повернулся. Все еще ничего не нашли на бумаге, которую он оставил вместе с книгой. Леруа покачал головой. Ничего. Бен там уже из кожи вон лезет. Этот парень определённо считает себя умнее всех прочих. И наверняка ему всё это ужасно нравится. Усмехнулся Уилл, снова указывая на экран. Леруа кивнул, слегка поджав губы. Согласен. Он считает себя умнее всех, но я готов об заклад биться, что он в бешенстве из-за этой сатанинской чепухи. Да. А мне кажется, он только рад, что на него не обращают особого внимания. Люди не будут искать очередного Теда Банди. Эти идиоты теперь боятся всех, кто похож на Чарльза Мэнсона. Я не думаю, что он настолько примитивен, по крайней мере, судя по его профайлу. Думаешь? недоверчиво спросил Уилл. Ладно, наверное, в этом вопросе мне стоит тебе довериться. Леруа рассмеялся и наклонился вперёд разместив локти на барной стойке. «Ну, будем надеяться, что я не ошибаюсь. Как по мне, он просто классически организованный убийца. Рэн, не хочешь рассказать Вейлу последнюю главу в истории восхождения этого парня к успеху? Помнишь последнюю жертву? Он охладил ее тело. Наконец смогла вставить слово Рэн. Погоди. Что? Охладил? Это ещё зачем? Это сильно мешает точному определению времени смерти. Замедляет образование трупных пятен или что-то в этом духе? Вмешался ли Ух ты, какой молодец. Ты претендуешь на мою должность или как? Подразнила его егора. Вил только покачал головой. В прошлый раз он ведь это не делал. Нет только с последней жертвой, подтвердила Рен. Леруа поднял взгляд на зеркало, моргнул, и глаза у него решительно сузились. Он встал и повернулся лицом к шумному бару, и взгляд у него был диким, сосредоточенным. "На что это ты смотришь?" Оуил повернулся и вытянул шею. Леруа молча шел вперед, пробираясь через толпу народа. И, конечно же, задел плечом какого-то парня, заставив его разлить напиток. "Эй, ты, придурок!" воскликнул незнакомец, раздосадованно изучая залитую рубашку. Леруа не обратил на него никакого внимания. Он не останавливался, пока не оказался перед стеной справа от входа. Рент прищурилась, пытаясь разглядеть дальний конец бара. Она различила белую листовку приколотую к темно коричневым деревянным панелям, именно она и привлекла внимание Леруа. Это реклама предстоящего джазового фестиваля на Бурбон-стрит, при к карнавалу Марди Гра и место, где наверняка соберется куча народу. Рен видела, как Леруа протянул руку и коснулся бумаги, ощупывая теснённую кайму из геральдических лелей. Она блестела и переливалась точ в точь, как обрывок бумаги найденные возле последнего тропа